У начальника Максимов, Карпов и Петр Столбов сидят на диване, и черное клеенчатое великолепие кабинета несколько подавляет их. Начальник за столом выглядит иначе, чем на распределении. Он строг, суховат. Трудности неизбежны, говорит он.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 И за работу. Анкеты, автобиографии, справки и характеристики, разговоры в бухгалтерии, звонки по телефону, знакомства, рукопожатия. И вот рабочий день кончается. Максимов, Карпов и Петр Столбов идут к порту, жарко, в середине августа всегда жарко.